Настоящая стрельба началась лишь на следующем ярусе, где на наступавших обрушился такой шквал огня, что Ричмонд даже не думал о каком-то продвижении, а лишь стоял, прижавшись к стене и надеясь, что их не забросают гранатами. Патронов у бандитов было в избытке, и они стреляли, пока не перегрелись стволы. Ричмонд слышал, как они истерично вопили, жалуясь на поганое железо. Однако оружие было навалом, они бросали заклинивший автомат и брали из ящика другой. В подвальных помещениях не было вентиляции, так что скоро от пороховых газов нечем стало дышать. Со стороны первой колонны предприняли попытку прорваться под арку, но, кажется, понесли потери. Ричмонд слышал, как стонал раненый. А время шло, и Рутберг, за которым охотилась группа, мог сбежать в любую минуту. Пришлось рискнуть и взяться за гранаты. Ричмонд и Паризи одну за другой бросили их четыре штуки, всякий раз опасаясь, что сейчас грохнет так грохнет. Но обошлось. Огонь бандитов ослаб, и первая колонна тоже пустила в ход гранаты. Ричмонд выглянул из-за угла, вскинул автомат и стал расстреливать всё, что двигалось. Затем отбежал, и пока менял магазин, противника прессовал по ризе. Когда Ричмонд снова выглянул из-за угла, стрелять оказалось не в кого, и они пошли дальше, перешагивая через кирпичные обломки и разбитые оружейные ящики. Под ногами звенели и искрились в свете фонарей гильзы. Их было так много, что казалось, будто пол усеян золотом. Вяло отстреливаясь, противник отступил в большое помещение, где находились несколько десятков столов, на которых имелись одинаковые наборы разнокалиберных коробочек, а по углам помещения и вдоль стены громоздились штабели из мешков с какими-то семенами, сушёной травой и даже известью в упаковке химического концерна «Бьёрнес». Заметив, что далеко обогнали первую колонну, Ричмонд и Паризи укрылись за недостроенной кирпичной стойкой, над которой вились какие-то мошки. «Похоже, здесь что-то расфасовывали», предположил Паризи, вытирая из щеки кровь от царапины. Ему досталось обломком бетона. «А известь зачем?» спросил подобравшийся к ним ещё один парень. «Известь — это для крепости», — сказал Ричмонд. «Бывает и сушёное дерьмо добавляют». «Да ладно тебе!» «Я серьёзно?» Из ближайшего коридора в развесочную стали выходить бойцы первой колонны. «Алё, мы здесь!» — крикнул им Паризи и просигналил фонарём. «Я вижу!» — отозвался Гилтерн. Ричмонду подумалось, что это Гуннер схватил пулю, ведь он шёл первым, а теперь его не видно. «Ну, раз заметил, пойдём и мы», — сказал Ричмонд и, сократив яркость фонаря, стал светить под ноги, чтобы не споткнуться о разбросанные мешки. Повсюду попадались пятна крови, среди отступавших было много раненых. Они бросали оружие, окровавленные бинты и даже одежду. Пока Ричмонд и шедшие за ним продвигались к лестнице, колонна Гилтерна обнаружила под потолком забитое фанерой окно. После недолгого совещания они расстреляли фанеру из автоматов, а затем забросили в пробоину гранату. После взрыва окно очистилось. Пододвинув стол, солдаты стали выбираться на следующий этаж, где вскоре завязалась перестрелка. Воспользовавшись этим, Ричмонд взбежал по лестнице и, увидев нескольких вооружённых людей, полоснул по ним очередью. Затем спрятался за угол, ожидая ответной волны огня, однако противник стал стрелять по первой колонне. Впрочем, его сопротивление было скоро подавлено, и кто-то из своих, заглянув в проём, крикнул. «Давай, ребята!» И Ричмонд понял, что выход разблокировали.